Глава шестая. Сверхновая. Около семи тысяч лет назад в отдаленном уголке космического пространства внезапно взорвалась звезда, сбросив с себя наружные слои вещества. Сравнительно большая и массивная звезда вдруг столкнулась с серьезной энергетической проблемой. Ее физическая целостность оказалась под угрозой. Когда была пройдена граница устойчивости, Разразился захватывающий, чрезвычайно мощный, один из самых катастрофических во всей Вселенной взрывов, породивший сверхновую звезду. Шесть тысяч лет мчался по космическим просторам свет от этой звезды из созвездия Тельца и достиг наконец Земли. Это случилось в 1054 году. В Европе наука была тогда погружена в дрему, а у арабов она переживала период застоя, но в другой части Земли наблюдатели заметили объект, величественно сверкающий на небе перед восходом Солнца. 4 июля 1054 года китайские астрономы, вглядываясь в небо, увидели светящийся небесный объект, который был намного ярче Венеры. Его наблюдали в Пекине и Кайфыни и назвали «звездой гостей». Это был самый яркий после Солнца объект на небе. В течение 23 дней, вплоть до 27 июля 1054 года, он был виден даже днем. Постепенно объект становился слабее, но все же оставался видимым для него оруженного глаза еще 627 дней. И, наконец, исчез 17 апреля 1056 года. Отходное описание явлений оставили японские астрономы, обнаружившие эту звезду независимо от китайских наблюдателей. Теперь уже ясно, что это была герчайшая из всех зарегистрированных сверхновых. Она сияла как 50 миллионов солнц. Если бы она находилась от нас на таком расстоянии, как ближайшая к нам звезда Альфа Центавра, то даже самой темной ночью при ее свете мы могли бы свободно читать газету она светила бы значительно ярче, чем полная луна. В европейских хрониках тех лет нет никаких упоминаний о данном событии, но не следует забывать, что то были годы Средневековья, когда на европейском континенте почти угас свет науки. Один интересный момент в истории открытия этой звезды. В 1955 году Уильям Миллер и Гельмут Апт из обсерватории Маунт-Вилсон и маунт паломар Обнаружили доисторические пиктограммы на стене одной пещеры в скале каньона Навахо в Аризоне. В каньоне изображение было высечено на камне, а в пещере нарисовано куском гематита красного железняка железной руды. На обоих рисунках изображен кружок и полумесяц. Миллер истолковывает эти фигуры как изображение лунного серпа и звезды. По его мнению, они, возможно, отображают появление сверхновой в 1054 году. Для такого заключения есть два основания. Во-первых, в 1054 году, когда вспыхнула сверхновая фаза Луны и ее расположение относительно сверхновой, были именно такими, как показано на рисунке. Во-вторых, по найденным в тех местах глиняным черепкам установлено, что около тысячи лет назад в этой местности обитали индейцы. Таким образом, рисунки, по-видимому, являются художественным изображением сверхновой, сделанным древними индейцами. После фотографирования и тщательного исследования участка неба, где находилась сверхновая, было обнаружено, что остатки сверхновой – образует сложную хаотическую расширяющуюся газовую оболочку, заключающую несколько звезд. Весь этот комплекс из газа и звезд был назван крабовидной туманностью. Источником вещества туманности является одна из центральных звезд, та самая, которая взорвалась 7000 лет назад. Это нейтронная звезда. Она имеет температуру 6-7 миллионов по Кельвину. И чрезвычайно малый диаметр. Теперь ее отождествляют с пульсаром, но ну, а пульсарах речь еще впереди. Туманность подвергли и спектральному анализу. По фотографиям и спектрограммам можно определить физические характеристики звезды. В результате исследования выяснилось, что в крабовидной туманности различаются два типа излучающих областей. Во-первых, это волокнистая сетка, состоящая из газа, нагретого до нескольких десятков тысяч градусов, и ионизованного под действием интенсивного ультрафиолетового излучения центральной звезды. Газ включает в себя водород, гелий, кислород, неон, серу, и, во-вторых, большая светящаяся аморфная область, на фоне которой мы видим газовые волокна. По фотографиям, сделанным около 12 лет назад, обнаружено, что некоторые из волокон туманности движутся от ее центра наружу. Зная угловые размеры, а также приблизительно расстояние и скорость расширения, ученые определили, что около 9 столетий назад на месте туманности был точечный источник. Таким образом удалось установить прямую связь между крабовидной туманностью и тем взрывом сверхновой, которые почти тысячу лет назад наблюдали китайские и японские астрономы. Сверхновые очень редкие объекты. История засвидетельствовала лишь несколько случаев появления сверхновых. Первое — это, конечно, крабовидная туманность. вторая сверхновые Тихо-Браге, обнаруженная в 1572 году. И третье — Сверхновая Кеплера, открытая им в 1604 году. Недавно стало известно о сверхновой в созвездии Волка. По данным, полученным Бернардом Гельштейном, она вспыхнула в конце апреля 1606 года и достигла яркости Венеры. Нетепловое радиоизлучение остатков этой сверхновой было обнаружено в 1965 году. Астрономы вычислили, что каждая звездная система галактика в среднем раз в 100-300 лет рождает сверхновые. Наблюдая в космическом пространстве другие галактики, время от времени можно видеть, как вспыхивают сверхновые, становясь ярче миллиардов звезд, составляющих всю галактику. С 1885 года, когда вблизи ядра галактики в Андромеде была обнаружена сверхновая S Андромеды, И до настоящего времени астрономами открыто около 150 новых Только три из них оказались в нашей галактике, хотя существует много объектов, такие как Петли в Лебеде и Кассиопея А, которые, как предполагают, могут оказаться остатками взрывов сверхновых Млечного Пути. Точное время взрыва для Петли в Лебеде почти невозможно установить. Но полагают, если это действительно остатки взрыва сверхновой, то петля в «Лебеде» начала свое расширение около 60 тысяч лет назад, а «Кассиопея-А» — самая молодая сверхновая на небе, так как ее расширение началось примерно в 1700 году. Не следует думать, что сверхновые однотипны, как автомобили серийного производства. Некоторые астрономы различают пять типов сверхновых — Два из них главные – это сверхновые типа 1 и сверхновые типа 2. Они отличаются друг от друга светимостями, характером изменений светимости, спектрами, а также количеством и местоположением в конкретной галактике, либо в различных типах галактик. Характер изменения светимости со временем у сверхновых обоих основных типов практически одинаков – Для типа 1 характерно резкое нарастание светимости до да максимальной. В максимуме светимости сверхновая типа 1 имеет абсолютную звездную величину 19, то есть она в 9 миллиардов раз ярче Солнца, затем ее светимость начинает убывать, пока через 20-30 дней не станет в 10 раз меньше, чем была в максимуме. Абсолютной звездной величиной называется такая видимая звездная величина, которую бы звезда имела со стандартного расстояния в 10 парсеков. Примечание редактора. Начиная с этого момента светимость уменьшается медленно. Такие сверхновые, как правило, встречаются в эллиптических галактиках и только изредка в спиральных Это означает, что сверхновые типа 1 принадлежат к более старому поколению звезд. Сверхновые типа 2 увеличивают свою светимость до звездной величины 17, и, следовательно, они оказываются в максимуме примерно в 6 раз слабее сверхновых типа 1. Затем, после небольшого уменьшения, светимость сверхновых типа 2 в течение некоторого времени не меняется, а потом начинает быстро, быстрее, чем у сверхновых типа 1, падать. Сверхновые типа 2 встречаются исключительно в спиральных галактиках, которые состоят из звезд молодого поколения с возрастом не более 100 миллионов лет. Но в таком случае сверхновые типа 2 должны быть короткоживущими звездами, и, судя по тому, что о них удалось узнать, более массивными Сверхновых звезд типа 2 обнаружено в 6 раз больше, чем звезд типа 1. В спектрах сверхновых типа 1 обычно нет никаких особенностей, и по ним можно узнать о звезде лишь очень немного. Для спектров сверхновых типа 2 характерны широкие эмиссионные линии водорода и гелия, обусловленные быстрым расширением туманности со скоростями вплоть до 8000 км в секунду. Астрономы с подозрением отнеслись к этим аномалиям спектра, так как из них следовал вывод о большом дефиците водорода в туманности, тогда как водород широко распространен во Вселенной. Почему природа создает такие диковины объекты? Как они возникают? Каков механизм вспышек, которые по своей яркости могут соперничать сиянием десятков миллиардов звезд? На какой стадии звездной эволюции находятся эти объекты? Каков конечный продукт звездного взрыва? Это только часть вопросов, которые возникают у астронома, наблюдающего за грандиознейшими взрывами в том или ином уголке неба. Чтобы ответить хотя бы на некоторые из них, необходимо исследовать историю жизни звезды. Профессор Джон Уиллер заметил, одно дело изучать почти стационарную звезду, как, например, Солнце, Другое дело, когда мы беремся предсказывать причудливую динамику сверхновой. Мы умеем в подробностях предсказывать и ход ядерных реакций, идущих в недрах Солнца и других звезд, и выход энергии излучения с поверхности звезды. Однако, можем ли мы с такой же уверенностью говорить о звездах, испытывающих мощные внутренние движения? Действительно, способны ли мы, взглянув на звезду мимоходом, восстановить всю историю ее жизни? Уиллер вспоминает 1945 год, взрыв первой атомной бомбы в Ламагорде, штат Нью-Мехико. Это был превосходный и драматический пример понимания людьми того, как действует природа, ибо данный эксперимент в корне отличался от всего, что было известно человечеству, и он был предсказан верно. Недавно ученые предприняли попытку применить математическую теорию атомного взрыва для описания гидродинамики сверхновых. Это позволило тщательно исследовать гидродинамику сверхновой с помощью теории, которая заведомо не слишком далека от истины. Но вопрос о причинах взрывов сверхновых по-прежнему остается предметом дискуссий и служит поводом для выдвижения противоречивой гипотез. Такова предыстория. А теперь попытаемся ответить на поставленные выше вопросы. Звезда с массой, превосходящей солнечную примерно на 20%, может со временем стать неустойчивой. Это показал в своем блестящем теоретическом исследовании, сделанном в конце 30-х годов нашего столетия, астроном Чендресикар. Он установил, что подобные звезды на склоне жизни порой подвергаются катастрофическим изменениям, в результате чего достигается некоторое равновесное состояние, позволяющая звезде достойно завершить свой жизненный путь. Многие астрономы занимались изучением последних стадий звездной эволюции и исследованием зависимости эволюции звезды от ее массы. Все они пришли к одному выводу. Если масса звезды превышает предел Чандрасикара, ее ожидают невероятные изменения. Как мы видели, устойчивость звезды определяется соотношением между силами гравитации, стремящимися сжать звезду, и силами давления, распирающими ее изнутри. Мы также знаем, что на последних стадиях звездной эволюции, когда истощаются запасы ядерного горючего, это соотношение обеспечивается за счет эффекта вырождения, которое может привести звезду к стадии белого карлика и позволит ей провести остаток жизни в таком состоянии. Став белым карликом, звезда постепенно остывает и заканчивает свою жизнь, превратившись в холодный, безжизненный, невидимый звездный шлак. Если же масса звезды превосходит предел Чандрасикара, эффект вырождения уже не в состоянии обеспечить необходимое соотношение давлений. Перед звездой остается только один путь для сохранения равновесия — поддерживать высокую температуру. Но для этого требуется внутренний источник энергии. В процессе обычной эволюции звезда постепенно использует для этого ядерное горючее. Однако, как может звезда добыть энергию на последних стадиях звездной эволюции, когда ядерное топливо, регулярно поставлявшее энергию на исходе? Конечно, она еще не энергетический банкрот, Она большой массивный объект, значительная часть массы которого находится на большом расстоянии от центра, и у нее в запасе еще есть гравитационная энергия. Она подобна камню, лежащему на вершине высокой горы, и благодаря своему местоположению, обладающему потенциальной энергией. Энергия, заключенная во внешних слоях звезды, как бы находится в огромной кладовой, из которой в нужный момент ее можно извлечь. Итак, чтобы поддерживать давление... Звезда теперь начинает сжиматься, пополняя таким образом запас своей внутренней энергии. Как долго продолжает это сжатие? Будет ли звезда сжиматься бесконечно? Эту возможность мы детально рассмотрим при обсуждении черных дыр. Или существует какой-то иной механизм, посредством которого звезда может избавиться от избыточной массы и снова стать устойчивой? Фред Хойл. И его коллеги тщательно исследовали подобную ситуацию и пришли к заключению, что в действительности происходит катастрофический коллапс, за которым следует катастрофический взрыв. Толчком взрыву, избавляющему звезду от избытка массы, является значение плотности, создаваемой при сжатии. Избавившись от избыточной массы, звезда тут же возвращается на путь обычного угасания, так как теперь ее судьбой начинает управлять законы вырожденного газа. Наибольший интерес для ученых представляет процесс, в ходе которого шаг за шагом осуществляется постепенное выгорание ядерного топлива. Для расчета этого процесса пользуются информации, полученной из лабораторных опытов. Огромную роль при этом играют современные быстродействующие вычислительные машины. Хойл и Фаулер смонтировали с помощью ЭВМ процесс энерговыделения в звезде и проследили его ход. В качестве примера они взяли звезду, масса которой втрое превосходит солнечную, то есть звезду, находящуюся далеко за пределом Чандрасикара. Звезда с такой массой должна иметь светимость в 60 раз превышающую светимость Солнца и время жизни около 600 миллионов лет. Мы уже знаем, что в ходе обычных термоядерных реакций, протекающих в недрах звезды почти в течение всей ее жизни, водород превращается в гелий. После того, как значительная часть вещества звезды превратится в гелий, температура в ее центре возрастет. При увеличении температуры примерно до 200 миллионов по Кельвину, ядерным горючим становится гелий, который затем превращается в кислород и неон. Таким образом, гелиевое ядро начинает порождать более тяжелое ядро, состоящее из двух этих химических элементов. Теперь звезда становится многослойной энергопроизводящей системой. В тонкой оболочке, по одну сторону которой находится водород, а по другую гелий, происходит превращение водорода в гелий. Эта реакция идет с выделением энергии. Поэтому пока такая реакция осуществляется, температура ядра звезды неуклонно растет. Сжатие звезды ведет к уплотнению ее ядра и росту температуры в центре до 200-300 миллионов по Кельвину. Но даже при столь высоких температурах кислород и неон вполне устойчивы и не вступают в ядерные реакции. Однако через некоторое время ядро становится еще плотнее, температура удваивается, теперь она уже равняется 600 миллионам по Кельвину, и тогда ядерным топливом становится неон, который в ходе реакции превращается в магний и кремний. Образование магния сопровождается выходом свободных нейтронов. Когда звезда родилась из проматерии, она уже содержала некоторые металлы группы железа. Свободные нейтроны, вступая в реакцию с этими металлами, создают атомы более тяжелых металлов, вплоть до урана, самого тяжелого из природных элементов. Но вот израсходован весь неон в ядре. Ядро начинает сжиматься, и снова сжатие сопровождается ростом температуры. Наступает следующий этап, когда... Каждые два атома кислорода, соединяясь, порождают атом кремния и атом гелия. Атомы кремния, соединяясь попарно, образуют атомы никеля, которые вскоре превращаются в атомы железа. Ядерные реакции, сопровождающиеся возникновением новых химических элементов, вступают не только нейтроны, но также протоны и атомы гелия. Появляются такие элементы, как сера, алюминий, кальций, аргон, фосфор, флор, калий. Температура ядра поднимается до полутора миллиардов градусов. По-прежнему продолжается образование более тяжелых элементов с использованием свободных нейтронов, но на этой стадии из-за большой температуры происходят некоторые новые явления. Хойл считает, что при температурах порядка миллиарда градусов возникает мощное гамма-излучение, способное разрушать ядра атомов. Нейтроны и протоны отрываются от ядер, но это процесс обратимый. Частица вновь соединяется, создавая устойчивые комбинации. Когда температура превысит полтора миллиарда по Кельвину, более вероятными становятся процессы распада ядер, любопытным и неожиданным оказался следующий результат. При дальнейшем увеличении температуры и усилении процессов разрушения и соединения ядра в итоге присоединяет все больше и больше частиц и как следствие этого возникают более тяжелые химические элементы. Так при температурах 2,5 миллиардов по Кельвину рождается титан, ванадий хром, железо, кобальт, цинк и другие. Но из всех этих элементов наиболее широко представлено железо. Как и прежде, при превращении легких элементов в тяжелые, вырабатывается энергия, удерживающая звезду от коллапса. Своим внутренним строением звезда теперь напоминает луковицу каждый слой который заполнен преимущественно каким-либо одним элементом. Как отмечает Хойл, с образованием элементов группы железа звезда оказывается накануне драматического взрыва. Ядерные реакции, протекающие в железном ядре звезды, приводят к превращению протонов в нейтроны. При этом испускаются потоки нейтрина, уносящие в космическое пространство значительное количество энергии звезды. Если температура в ядре звезды велика, то эти энергетические потери могут иметь серьезные последствия, так как они приводят к сжатию давления излучения, необходимого для поддержания устойчивости звезды. И как следствие этого в действие опять вступают гравитационные силы, призванные доставить звезде необходимую энергию. Силы гравитации все быстрее сжимают звезду, восполняя энергию, несенную нейтрино. Как и прежде, сжатие звезды сопровождается ростом температуры, которая в конце концов достигает 4-5 миллиардов по Кельвину. Теперь события развиваются несколько иначе. Ядро, состоящее из элементов группы железа, подвергается серьезным изменениям. Элементы этой группы уже не вступают в реакции с образованием более тяжелых элементов, а начинают снова превращаться в гелий, испуская при этом колоссальный поток нейтронов. Большая часть этих нейтронов захватывается веществом внешних слоев звезды и участвует в создании тяжелых элементов. На этом этапе, как указывает Хойл, звезда достигает критического состояния. Когда создавались тяжелые химические элементы, энергия высвобождалась в результате слияния легких ядер. Тем самым огромное ее количество звезда выделяла на протяжении сотен миллионов лет. Теперь же конечные продукты ядерных реакций вновь распадаются, образуя гелий. Звезда оказывается вынужденной восполнить растраченную ранее энергию. Остается последнее ее достояние — гравитация. Но чтобы звезда могла воспользоваться этим резервом, плотность ядра должна увеличиться крайне быстро. То есть ядро должно резко сжаться. Происходит взрыв внутрь отрывающей ядро звезды от ее внешних слоев. Он должен произойти за считанные секунды. Это и есть начало конца массивной звезды. Имплозия или взрыв внутрь устраняет давление, поддерживавшее внешние слои звезды и ее оболочку, и с этого момента оболочка, сжимаясь, начинает падать на ядро. Падение сопровождается выделением колоссального количества энергии. Так еще раз проявляет себя гравитация. Выделение энергии приводит, в свою очередь, к резкому повышению температуры, примерно до 3 миллиардов по Кельвину. И падающая оболочка звезды оказывается в необычных для нее температурных условиях. Для звезды с температурой ядра равной 2,5 миллиардам по Кельвину легкие элементы оболочки служат потенциальным ядерным топливом. Но чтобы обеспечить свечение во время взрыва, температура должна подняться выше этого значения, до 3 миллиардов по Кельвину. В течение секунды кинетическая энергия звезды превращается в тепловую, и вещество оболочки нагревается. При такой высокой температуре более легкие элементы, в основном кислород, проявляют взрывную неустойчивость и начинают взаимодействовать. Пока плотность вещества не превосходит 10 килограммов на кубический сантиметр, сгорает кислород. Это свидетельствует о том, что взрывная стадия горения возникает задолго до того, как вещество оболочки начинает коллапсировать нажавшееся ядро. Подсчитано, что за время меньшей секунды в ходе этих ядерных реакций выделяется энергия, равная энергии, которую Солнце излучает за миллиард лет. Поскольку Солнце ежесекундно излучает 3,8 на 10 в 33 степени Эрк, а миллиард лет равен 3 на 10 в 16 степени секунды, то это значит, что энергия, выделяющаяся при взрыве сверхновой, составляет 10 в 50 степени Эрк, или 100 тысяч миллиард, миллиард, миллиард, миллиард, миллиард Эрк. Внезапно освободившаяся энергия срывает со звезды ее наружные слои и выбрасывает их в космическое пространство со скоростью, достигающей нескольких тысяч километров в секунду. На эти слои, состоящие как из легких элементов, так и из элементов группы железа, приходится значительная доля массы звезды. Газовая оболочка удаляется от звезды, образуя туманность, которая простирается на многие миллионы миллионов километров. Газ по инерции продолжает удаляться от звезды до тех пор, пока, возможно, через 100 тысяч лет вещество туманности не станет настолько разреженным и диффузным, что больше уже не сможет возбуждаться коротковолновым излучением очень горячей материнской звезды. Тогда мы перестанем его видеть. Но самое важное. Как в взорвавшемся веществе, так и в межзвездном газе присутствует магнитное поле. Сжатие газа. За фронтом ударной волны вызывает сжатие силовых линий и повышение напряженности межзвездного магнитного поля, что в свою очередь приводит к увеличению энергии электронов и их ускорению. В результате остается сверхгорячая звезда, масса которой уменьшилась именно настолько, чтобы она могла достойно угаснуть и умереть. По всей вероятности, она станет нейтронной звездой, масса которой составляет 1,2-2 целые массы Солнца. Свойства нейтронных звезд мы рассмотрим в следующей главе. Если же масса звезды более чем вдвое превышает массу Солнца, то в конечном счете она может превратиться в черную дыру. Об этих объектах мы тоже будем говорить в дальнейшем.